Глава восьмая Первой моей мыслью, когда я снял пальто и шляпу, было, что этот прохвост собрался выкинуть очередной номер и совместить приятное с полезным. Не только указать груму на убийцу, но и хайту испортить обедню, сорвав собеседование со всей нашей шайкой Лейкой. Похоже, он до конца решил обойтись без моей помощи. В самом деле, ведь у него была долбонер, «Вот будет жалость», — подумал я, — «если вдруг окажется, что именно она и затянула галстук на шее донахью, и моему шефу придется таки обратиться за помощью ко мне». Я оглянулся по сторонам. Айт, Керр и Амсел сидели в креслах к самых дальних от Вульфа. Еще два перед ними пустовали в ожидании остальных. В коридоре послышались шаги, и я обернулся к двери. Грум вошел первым. Пальто и шляпы, видимо, они оставили внизу. «Добрый вечер, господа!» — приветствовал их Вульф и указал на кресло. «Присаживайтесь, прошу вас». Они остались стоять, а Грум сказал. «Чего-то в этом роде я от вас и ожидал. Вы, кстати, не говорили, что здесь будет такое сборище». «Да, не говорил. Зато я сказал, что если вы и мистер Хайт придете...» то к своим прежним показаниям я сумею присовокупить новые весомые и убедитель. Мне хотелось, чтобы все свидетели присутствовали. Он снова указал на кресло. — Может, вы все же присядете? Грум бросил взгляд на Хайта, крутанул головой, чтобы посмотреть на меня, протиснулся между Керром и Салли Кольт и, подвинув вплотную к стене одно из пустующих кресел, опустился в него. Вольф и Боннер. Оказались от него справа, а все остальные слева. Удара сзади таким образом опасаться не приходилось. Айд не так привередничал. Передвинуть свое кресло он не потрудился, а просто уселся, хотя мы пятеро. Айд, Кер, Амсел, Салли и я оказались у него за спиной. «Мы готовы», — заявил грум Вульф. «Пожалуйста, сэр». Вульф тоже переместил свое кресло таким образом, чтобы смотреть груму прямо в лицо. Подробностей в этом деле масса, но сейчас я не стану на них останавливаться. Вам и так все будет понятно. Прежде всего о том, что произошло вчера. Вы в болезненном припадке служебного рвения арестовали мистера Гудвина и меня, значит, я знаю без вас, что произошло вчера. Конечно. Но это не то, что знаю я. Значит, мне оставалось одно из двух, либо пустить все на самотек, положившись на ваш опыт и удачу, либо взяться за дело самому. Для начала необходимо было выяснить, имел ли дело с Донахью кто-нибудь из тех, кто находился в 42 второй комнате, помимо мистера Гудвина и меня. Я пригласил своих коллег посоветоваться, и все они пришли. Они... Мне известно, что они делали. Но сегодня никто из них уже не расскажет, о чем здесь шла речь. Как, впрочем, и вы, и даже Гудвин чего же, я расскажу. Только не прерывайте меня, если хотите, чтобы дело пошло быстрее. Мои коллеги провели здесь около четырех часов. Вам они все равно в это время не понадобились бы. Когда я узнал, что тело опознал каждый из них, а значит все они были знакомы с Донахью, и что исходя из времени появления их в здании, ни с кого нельзя было снять подозрение, напрашивалось предположение, что убийца один из них. Я так и подумал, и не отвергал это допущение около часа, пока мы все вместе обсуждали происшедшее, после чего мне пришлось его отбросить. Грум начал было что-то говорить, но Вульф остановил его, подняв ладонь. Если позволить, может, правильнее было бы сказать «отложить», а не «отбросить». Я отложил его, потому что нечто другое привлекло мое внимание. Мне показалось... Весьма знаменательным, что все семеро, кто имел дело с Донахью в операциях по прослушиванию, должны были явиться на дознание в один день. Совершенно невероятно, чтобы это оказалось просто совпадением. Логично предположить, что так подстроили специально, чтобы сравнить показания всех семерых или даже устроить очную ставку. Но нет, потом мне стало ясно, что ничего такого не планировалось имя Донахью, не упомянул в своих письменных показаниях ни один из нас. В отчетах мисс Боннер, мистера Айда и моем приводилось описание клиента, который обманул всех схожим образом, так что нас троих вполне могли вызвать надознание в один день. Но мистер Керр и мистер Амсел уже не укладывались в общие рамки. Мистер Керр, Просто написал о том, что вел прослушивание телефона Артура М. Легет по поручению самого Легет. Мистер Амсел вообще ничего не указал в своем отчете. Ничего, что могло бы поставить его в один ряд с мисс Боннер, мистером Айдом или со мной. Вчера он опознал в Донахью человека, который когда-то просил его прослушать один телефон. Но мистер Амсел отказался. В отчете госсекретарю мистер Амсел ничего не упомянул об этом случае. «Не похоже, чтобы дело двигалось вперед быстрее», – провозгласил Грум. «Все вы знали убитого. Один из вас увидел его и убил. Но зачем все же мы все там оказались?» – требовательно спросил Вульф. «Более или менее понятно, зачем вызвали мисс Боннер, мистера Айда и меня. Но почему пригласили и мистера Кера с мистером Амсел? Исходя из их письменных показаний, нельзя выявить никакой определенной связи с нашей троицей, но на самом деле оказалось, что такая связь есть, и весьма существенная, ибо они, как и мы, имели дело с Донахью. Простое совпадение. Я этому не верю. Один еще куда не шло, но не оба вместе. Итак, все мое внимание сконцентрировалось на вопросе, кто же подстроил так, что всех нас вызвали в один и тот же день. И одновременно еще один вопрос. Не объединяло ли что-то тех пятерых, чьи телефоны хотел прослушивать Донахи? И, кстати, зачем Донахи понадобилось нанимать пять разных детективов для прослушивания телефонов? Не потому ли, что у интересующих его пятерых абонентов было что-то настолько общее, чего не применил бы заметить опытный сыщик? Вульф перевел взгляд на Хайта словно ожидая ответа на поставленные вопросы, но ответа не последовало, и он снова повернулся к груму. С ответом на первый вопрос пришлось потерпеть. Не мог же я позвонить мистеру Хайету и спросить его в лоб. Зато на второй ответ нашелся быстро. Я выяснил, что четверо, чьи телефоны прослушивали, являются членами Комитета по исследованию деятельности благотворительных фондов. Судя по всему, пятый абонент, еще один – Последний член этого комитета. Я решил обрисовать присутствующим здесь дамам и господам то, какой оборот принимает дело, чтобы организовать сотрудничество. Если бы оказалось, что моя догадка неверна и виновен все же один из моих коллег, это все равно не повредило бы. С другой стороны, интересно понаблюдать, как они откликнутся на мое предложение. Я узнал, какое предложение потребовал Грум. Сейчас расскажу. Я узнал, что в Нью-Йорке в их распоряжении имеются в общей сложности более 40 оперативников, а у меня четверо или пятеро. Итак, рассказав о том, что мне удалось узнать, я предложил немедленно подключить всех оперативников и мужчин и женщин, насколько это только возможно. Для расследования мы наметили три основных направления. Первое. Отель Марбери где жил Донафью. Второе. Поле деятельности и интересов Альберта Хайет И особенно его возможная связь с указанным комитетом. И треть. Вы что, подозреваете Хайетта в убийстве? Я всего лишь говорю, что мне пришла в голову догадка, и я счел, что ее не мешает проверить. И все мои коллеги со мной согласились. Я уже спрашивал, кто устроил так, что мы все семеро появились здесь в один день и час. Дознание проводил мистер Хайетт. Кстати, еще один момент, который всегда считается существенным, но который вы оставили без внимания. Насколько известно, мистер Хайет последним видел Донахью живым. И еще одно. Хайет сказал, будто по утверждению Донахью, тот представился мне под своим именем, и якобы я знал, что прослушивание велось незаконно. Я понимал, что либо Донахью солгал, либо лжет Хайет. Но Донахью был убит. Вульф поднял и опустил плечи. Что я заподозрил на этой стадии, уже не так важно. Третье направление нашего расследования состояло в том, чтобы отыскать подтверждение существованию какой-либо прежней связи между Хайтом и Донафью. Мои коллеги сделали несколько телефонных вызовов, один сделал я сам. Сегодня к десяти утра, мы собрали сколько оперативников, мисс Боннер? К десяти часам тридцать четыре, а к двум по полудни сорок восемь. Сорок два мужчины и шесть женщин. Тиф Амсел вдруг взорвался. Слишком много сыщиков, Хайд. Аннулируйте наши лицензии. Наш слишком много. Заткни глотку, рявкнул Джейкер. Не мешай Вульфу. Вульф даже ухом не повел. Оперативные доклады начали поступать к нам около часа дня и поступали почти до сих пор, произнес он. Последний был примерно час назад, когда мы сказали нашим людям, что для наших целей сведений набралось уже достаточно. В основном доклады принимали мисс Боннер и мисс Колт, но и остальные помогали. Поиски по первому направлению, то есть по отелю Марбери, ничего существенного не дали. По второму, о поле деятельности и интересах Хайта конкретного тоже ничего не обнаружилось, зато вскрылось кое-что весьма многообещающее. 18 месяцев назад в печати появились разоблачительные публикации о деятельности некоторых благотворительных организаций и инвестиционных фондов, и чем дальше, тем обширнее и значительнее они становились. Немногим более года назад мистера Хайета нанял ведущим консультантом крупный инвестиционный фонд с ежегодными доходами, которые оценивались от 1 до 3 миллионов долларов. Это было примерно тогда, когда губернатор учредил Комитет по исследованию деятельности благотворительных фондов и фонд, нанявший мистера Хайта, явно попадал в сферу расследования, проводимого этим комитетом. «Мы располагаем доказательствами, что мистер Хайетт пытался столковаться с двумя членами комитета, чтобы разузнать об их планах. Что вы имеете в виду под доказательствами?» резко перебил Грум. Вульф постучал по бумагам, лежащим на столе. Все сведения здесь, подобраны специально для вас. Но, как я уже заметил, исчерпывающие картины они не дают. Члены комитета не очень-то склонны откровенничать с нашими людьми, а вот с официальными блюстителями закона, несомненно, будут куда более сговорчивы. Я только излагаю вам, что нам удалось узнать по второму направлению расследования. Мистер Хайет весьма и весьма интересовался комитетом и его планами. Результаты по третьему направлению оказались еще более содержательными. Они, можно сказать, решили дело или почти решили. Понятно, что третье направление представлялось нам самым важным и работали по нему целых 30 оперативников. По фотографиям Хайета и Донахью, опубликованным в газетах, Им удалось отыскать трех человек, которые независимо друг от друга весной прошлого года дважды видели вместе Хайта и Донахью. Причем при таких обстоятельствах, которые не оставляли сомнений, что встречались эти двое скрытно от других. Я не требую, чтобы мистер Хайт назвал этих людей по именам и описал места и обстоятельства встреч с Донахью. Все эти сведения здесь имеются. Вульф снова постучал по бумагам. И однако же, мистер Хайт утверждал в моем и вашем присутствии, что до вчерашнего утра никогда раньше не видел Донахью. Вы спросили, подозреваю ли я его в убийстве. Отвечаю теперь «Да». Конечно, на ряд вопросов у меня нет готового ответа. Вряд ли вас удовлетворят мои догадки. Например, самое главное, зачем? Хайту понадобилось вызвать нас всех на дознание в один день И час он, безусловно, знал, что Донахью вел с нами переговоры о прослушивании телефонов. Могу лишь догадываться, что он так поступил потому, что для него это было самое лучшее, ведь нас так или иначе вызвали бы на дознание либо сюда, либо в Нью-Йорк. А он, конечно, предпочел бы сам заняться с нами, чем предоставлять нам своему нью-йоркскому коллеге. Если всех нас вызвать в один день, то все мы будем под рукой, Если зачем-то снова понадобимся, а если бы все зашло гладко, он мог бы собрать нас и великодушно заявить, что, дескать, раз наши индивидуальные показания подтверждают, что всех нас подло обманул этот негодяй, то он, Хайет, постарается устроить так, чтобы против нас не выдвигалось никаких обвинений». Вульф повернул руку ладонью вверх. «Конечно, Хайет полагал, что до Донахью не доберутся, То он где-то за пределами штата и отыскать его не удастся. Несомненно, он сделал все от него зависящее, чтобы так оно и получилось. И ему лично особая опасность не грозила. То, что деятельность его фонда расследовал какой-то комитет, назначенный губернатором, не было напрямую связано со следствием, которое вел он сам. И Хайет был уверен, что подобную связь не только не обнаружит, но даже и не заподозрит. Прослушивая телефоны, он получил нужные сведения о планах и намерениях комитета, чем и объяснялась его дерзкая самоуверенность. Если это в самом деле так, то вчера утром он, должно быть, испытал настоящее потрясение, когда снял трубку и услышал, что его по важному и секретному делу хочет видеть человек по имени Донахью. Для Вульфа скользнул по хайту и снова уперся в Грума. Если хотите услышать еще одну догадку, Что произошло вчера в тридцать восьмой комнате между Хайтом и Донахью, то наиболее вероятно, что Донахью угрожал вывести Хайта на чистую воду и разгласить всю историю. Может это было вымогательство, а может Донахью прослышал, что на дознание вызвали всех семерых и заподозрил, что из него хотят сделать козла отпущения. Скорее всего именно так и случилось бы. Впрочем, эти вопросы, как и многие другие, ваши, а не наше дело, мистер Грум. Хватит того, что мы показали. Вы слишком поспешно ухватились за ложное предположение. Что касается мистера Гудвина и меня, то я уверен, вы с успехом отведете нарекания из-за ложного ареста, но, надеюсь, усвоите, что принимать слепо на веру каждое слово человека только потому, что человек этот, уполномоченный заместитель госсекретаря, по меньшей мере ребячества. Вы готовы закрыть наше дело сегодня же вечером? «Нет, суд откроется только утром». Грум встал, подошел к столу и положил ладони на стопку бумаг. Потом посмотрел на уполномоченного заместителя. «Вам есть что сказать, мистер Хайетт?» Хайетт был юристом. Сидел он спиной ко мне, так что лица я его не видел. Но сомневаюсь, что на нем было написано больше, чем на его спине. «Нет» ответил он. Кроме того, я напрочь отвергаю голословные обвинения Вульфа в мой адрес, за которые он несет полную ответственность. Больше мне сейчас добавить нечего. Он поднялся и зашагал к двери. Грум и пальцем не пошевелил, чтобы его остановить. Да и где там? Ему же еще надо было изучить все документы. Стив Амсел крикнул в догонку Хайет: "Слишком много сыщиков, Хайет". Глава 9 Вчера, после полудня, мы вместе с Вульфом сидели в его кабинете и обсуждали небольшую работенку, за которую недавно взялись. Зазвонил телефон, и я снял трубку. Контора Нира Вульфа. Арчи Гудвин слушает. Это Дол Боннер. Здравствуйте, Арчи. Как дела? О, просто блестяще. Отлично. Можно поговорить с мистером Вульфом? Минутку, я узнаю. Я прикрыл трубку ладонью и, повернувшись к Вульфу, сказал, кто звонит. Вольф скорчил гримасу, но, поколебавшись, потянулся к телефону на своем столе. «Я не стал класть трубку. У нас заведено, что я слушаю все разговоры, если нет иных указаний». «Да, мисс Боннер, Нира Вольф слушает». «Здравствуйте. Как ваши дела?» «Спасибо. Все в порядке». «Хорошо, что я вас застала. Вы, конечно, уже слышали новость». «Не знаю, какую новость». «Сегодня суд вынес приговор». Хайд признан виновным в предумышленном убийстве. Вот как? Я не знал. Впрочем, этого следовало ожидать. Конечно. И я почему звоню? Час назад мне позвонил Харланд Айд. Праздновать по поводу обвинительного вердикта несколько дико, но, по его мнению, он все же считает, что наш общий долг – выразить вам свою признательность. Но, кроме того, госсекретарь опубликовал результаты дознания. Лицензии продлили нам всем, так что это событие вполне можно отметить. Мистеру Айду пришло в голову пригласить вас от нашего имени на скромный ужин, и он спросил меня, что я об этом думаю. Я сказал, что полностью одобряю его мысль. Только что он позвонил снова и сообщил, что мистер Кер и мистер Амсел тоже поддержали его затею, и попросил меня, чтобы я пригласил вас. «Пожалуйста». Любой вечер на следующей неделе, или когда вам будет угодно. Надеемся, вы придете вместе с мистером Гудвином, разумеется. Мисс Колт, конечно, тоже будет. Тишина. Я не отрывал глаз от лица Вульф. Его губы плотно сжались. Вы слушаете, мистер Вульф? Да, слушаю. Но я крайне редко принимаю подобные приглашения. Я знаю. Но ведь это не просто ужин, а дань восхищения. Да, Вульф помолчал. Отвергнуть это предложение было бы с моей стороны верхом грубости и неблагодарны. Мистер Гудвин правда убежден, что я и есть неблагодарный грувиан, но это не совсем так. Просто я привык потворствовать своим желаниям. У меня к вам встречное предложение. Я тоже чувствую живейшую признательность за действенную помощь в расследовании, которую вы мне оказали, и предлагаю вам вместо намеченного ужина в ресторане отужинать у меня дома. В любой вечер на той неделе, кроме четверга. Но ваше предложение все ставит вверх ногами. Почему? Я же сказал, я тоже исполнен признательности. Э, ну что же, тогда мне поговорить с мистером Айдом и со всеми остальными, если вас не затруднит. Хорошо, я вам перезвоню. Что долг и сделала меньше, чем через час. Обед назначили на следующую среду. Я жду его с нетерпением. То-то будет забавно посмотреть на физиономию Фрица, когда он узрит восседающую справа от Вульфа долбонер с устремленными на Вульфа золотистыми глазами в обрамлении пушистых длинных ресниц. Что до того, делить ли нам пополам вину за то, что мы вляпались в эту историю с прослушиванием, то это, конечно, вопрос спорный. Но то, что произошло в Волбане, когда меня беззастенчиво вывели из игры, вообще ни в какие ворота не лезет. Выходит, если работа по силам 48 восьми оперативникам из Нью-Йорка, так меня и посвящать незачем. Оказалось, что Вульфу проще было швырнуть меня прямо в лапы кровожадного грума и окружного прокурора. Уверяю вас, даром ему это не пройдет. При первом удобном случае я сделаю то же самое. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.